Его армия состояла из агитаторов и проституток, мужчин и женщин, скормленных на зависть. Они все время требовали крови, но не потому, что желали свободы, не потому, что хотели построить новый образ жизни, а потому, что жаждали мщения. Лафайет был человеком чести. Должно быть, он осознавал это. Знал, что возбудил ярость, упохти, жадность, зависть, лени, алчность, гнева и гордость у всех семи смертных грехов. Полагаю, ему было нелегко. Но сам тот факт, что там была Национальная гвардия вместе со своим командиром, говорил о том, что это был необычный штурм. За всем этим скрывалась определенная цель. И если цель женщин состояла в том, чтобы убить меня, то целью гладдейцев было доставить короля в Париж. Город окутал туман. Он просочился во дворец. И в клочья висели повсюду, словно серые призраки. Нападающие уже окружили нас. Я слышала, как они скандировали «Хлеба! Хлеба!» «Хлеба!» Потом я услышала свое имя. Они требовали королеву. Они хотели посадить ее голову на пику. Они собирались сражаться за мое тело. Они сделают кокарды из моих внутренностей. Они вырвут мое сердце и отнесут его в Париж. Они перережут мне горло своими мясницкими ножами. Они затолкают меня в глотку черствый хлеб который они вынуждены есть, и заставит меня съесть его, прежде чем задушить меня. Я старалась думать о своей матушке, которая учила меня, что я никогда не должна бояться смерти. Когда она придет, я должна приветствовать ее, потому что она означает конец всех земных печалей. О, моя матушка! Как я рада, что ты не дожила до того, чтобы увидеть этот день, думала я. Я думала о своих детях. Несомненно, они не принесут им вреда. О, Боже, Боже, что же будет с нами? Спокойствие короля помогло всем нам. Он отказывался верить, что его добрый народ может принести вред кому-нибудь из нас. Они не сделают ничего плохого даже мне, ведь они знают, как это огорчит его. А когда они сказали, что пошлют делегацию женщин, чтобы вести переговоры с ним, он заявил, что будет счастлив принять их. Для переговоров с королем были избраны пять женщин. В качестве своей представительницы они выбрали Луизон Сабри, цветочницу необыкновенной красоты. Она, несомненно, была хорошо упитана. Таким образом, было очевидно, что не все парижане голодали. Я поняла, что это очень самоуверенное создание. Однако, оказавшись лицом к лицу с королем, с его учтивыми манерами, она была смущена и лишилась даже речи. Ведь даже Луи, хотя он был так не похож на своего деда, Все же он оследовал в некоторой степени ту ауру, которая окружала его предков. Самоуверенная Луизон вдруг осознала, что она находится в при присутствии королевской особы. Она могла только таращиться на него в изумлении и бормотать «Сир! Хлеба!». Возможно, этот долгий марш под дождем был слишком труден для нее, Или же ею овладело волнение, но она вдруг потеряла сознание и упала бы, если бы король не подхватил ее. Он позвал своего врача, и девушку привели в чувства. Потом он поговорил с ней о ее несчастьях. Единственное, что она могла, так это смотреть на него своими округлившимися от изумления глазами и бормотать. «Да, Сир?» «Нет, Сир». Ах, если бы с ними со всеми можно было так же легко справиться, как с Луизоном.